Глава 17. Разговор с мамой. Пролетела неделя. Я перевезла свои вещи к Радмилу, и мы стали жить вместе. Радмил работал, а я насчет работы пока не задумывалась. Мне хотелось как можно больше времени проводить с любимым. Пока он был в больнице, я читала купленные книги по магии и готовила ему разнообразные завтраки, обеды и ужины. За это время мама получила визу и уже была назначена дата их вылета. Разговор с мамой никак не получался. Она была постоянно занята подготовкой к предстоящему отдыху, а по телефону о таких вещах я говорить не хотела. Федя не звонил, а когда я позвонила ему сама, чтобы сообщить, что теперь живу по новому адресу, он сухо сказал «поздравляю» и, сославшись на занятость, отключился. Федя даже порадоваться за сестру не мог, не потому что завидовал, а потому что ему было все равно... Съездила к Вике в гости, рассказала ей, как полагается, все новости до да мельчайших подробностей. Она посоветовала мне аккуратнее бросаться в новый омут безумной любви, мол, кто знает, чем это закончится. Погоревала Викусей насчет того, что мне придется вернуть дачу. Ну а с магией решили пока больше не экспериментировать без надобности. Накануне дня вылета на Тенерифе мама позвонила сама. «Фенечка, завтра мы улетаем, я бы хотела попрощаться. Может, приедете с твоим новым кавалером ко мне сегодня вечером? Хоть посмотрю, на кого я тебя оставляю». «Конечно, мам, с удовольствием. Ты только ничего не готовь, мы привезем торт к чаю этим и обойдемся». «И шампанского. Привезите шампанского хорошего. Отметим наши с тобой два радостных события в жизни. И потом у нас праздники теперь так редки, что это нельзя не отметить». Я позвонила Шуманскому и сказала, что сегодня везу его знакомиться с мамой. «Фень, если смогу подмениться на дежурстве, обязательно приеду. Во сколько она нас ждет? «К шести. Она завтра ведь улетает, я говорила тебе». «Езжай, а я, как освобожусь, приеду. Скинь мне адрес». Все складывалось удачно. Я как раз успею поговорить с мамой до его приезда. Я собралась, зашла в магазин за тортом и шампанским и поехала к маме домой. Дверь мне открыла незнакомая женщина. Я чуть торт из рук не выронила. Маму нельзя было узнать. Выглядела она с ног Помолодела и постройнела. Из скромной брюнетки с тугим пучком на затылке переродилась в шикарную женщину с каштановым коре. Ей очень шло. «Феня, закрой рот и проходи. Что ты застыла, как соляной столб?» «Мамуля, да я тебя не узнала. У меня слов нет». Восхищалась я, входя в квартиру. «Как тебе это удалось? Так и молодиться». Я глазам своим не верю. Доченька, все просто. Когда ты влюблена и хочешь, чтобы твой мужчина тобой восторгался, ты можешь горы свернуть. Ну и чуть финансовых вложений потребовалось. Но каков результат? Все, кто меня знал, теперь не узнают. А консьержка наша даже спросила, в какую квартиру я иду в гости. Боюсь, что тебе, мам, теперь и алкоголь без паспорта в магазине не продадут. Я достала из пакета бутылку шампанского. «Эх, две надо было брать», — веселилась она. «Можно попросить Радмила купить по дороге. Он чуть позже приедет». «И Казимира тоже подъедет». «Мы решили завтра вместе от меня на такси в аэропорт ехать. И потом я тоже хотела тебе его представить». Мы, не дожидаясь наших мужчин, открыли бутылку шампанского, и я начала разговор. Мама, мне нужен твой совет. И я уже в который раз рассказала всю эту историю, но теперь ей. На том месте, когда мне явилась бабушка, мама подавилась куском торта. Долго кашляла, а когда закончила, махнула залпом бокал шампанского. О картах я знаю, а поэтому не удивляюсь, но вот про фею ты меня извини, звучит уж совсем неправдоподобно. И как она выглядела! Как обычно. Если тебе интересно, не летала ли она при этом на метле, то нет, не летала. Сказала, что карты будут в рабочем состоянии только в период коридора затмений. А ты проверяла? Да. Загадала, чтобы у меня шея прошла уже после того, как коридор закрылся. А, кстати, как твоя шея? Прошла. А ты говоришь, перестали работать. Раз шея прошла, значит, работают. Но ведь я ее лечила. Уколы мне шуманский делал, и лекарства я принимала. Почему ей не перестать болеть?» «Да, действительно, это спорный вопрос. Давай дальше». «А что дальше?» «Бабушка сказала, если карты оставлю, надо в ведьмы переквалифицироваться. А мне страшно. Хотела у тебя узнать, что ты думаешь по этому поводу?» Посоветовать собственной дочери из банковского работника стать ведьмой — это, с моей стороны, было бы слишком эксцентрично. Бабушка еще при жизни хотела меня к этому делу подключить. Но, к счастью, я такими способностями не обладала. И это дало мне возможность прожить свою жизнь спокойно, хоть и не так интересно, как если бы я колдовала с утра до вечера. Вместо этого я всю жизнь аккомпанировала то балету, то певцам, Кстати, так себе работка, но поинтереснее, чем твоя. Все-таки вокруг танцоры, певцы, бамонт как никак. С другой стороны, раз есть дар, то отказываться от него глупо. Ты повторяешь Викины слова. А ты ей растрепала. И что она во все поверила? Не знаю, но вид сделала, что поверила. Я вообще-то ей повышение организовала своим колдовством. Ого, и ей успела. А испанца мне подогнала тоже ты? Нет, испанца ты сама. Ну вот, видишь, значит, и без волшебства можно неплохо в жизни устроиться. Ты у меня девочка красивая, умная. Не пропадешь и без карт. Опять же, смотри, хирург у тебя появился. Поженитесь, внуков мне нарожаете. А с этой магией одна морока. Мам, чего-то я не пойму. Ты что мне советуешь? И отказываться нельзя от дара, и принимать его опасно. Что же я могу посоветовать, доченька? Вопрос-то непростой. Скажу что-нибудь не так, и жизнь твоя полетит к чертям. Когда следующий коридор? Следующий коридор только в конце декабря. Время принять окончательное решение у меня еще есть. Думай, не спеши. Жаль, что сейчас ты не можешь расклад сделать. «Есть у меня одно желание. Сама боюсь, что не справлюсь, и карты твои сейчас были бы очень кстати. Может, еще раз попробуешь, Афень?» Загорелась эта идея и мама. «Попробовать можно, от меня не убудет. Но это надо ехать сначала за кошкой, потом на дачу, а тебе завтра уезжать не успеем». «Да, некогда, ты права». Давай я тебе оттуда потом позвоню и скажу свое желание, а ты разложишь. Я думаю, этот твой продюсер пустят тебя в дом на полчасика-то. Вроде договорились, а там, кто же его знает. Разговор с мамой мне никакого облегчения не принес. Я надеялась, что после него меня хотя бы колыхнет в какую-то сторону, но нет, этого не произошло. Оставшийся вечер прошел очень мило и тепло. Маме понравился Шумански, а на меня прекрасное впечатление произвел ее испанец. Видно было, что он по уши влюблен в мою маму. Мы долго все прощались, стоя в прихожей. Казимира пригласил и нас выбраться к нему в гора Чика. Мы пообещали прилететь на недельку. «Я буду очень скучать, мам. Ты звони», — сказала я на прощание. «Конечно, позвоню». За мальчиком моим приглядывай. Боюсь, он теперь без меня тут дров наломает. Мам, Федьке двадцать восемь, не маленький. Не волнуйся, езжай и отдыхай спокойно.